Растиньяк увлек меня. От этого проекта повеяло слишком сильными соблазнами. Он зажигал слишком много надежд. Словом, краски его были слишком поэтичны, чтобы не пленить поэт. «А деньги?» — спросил я. «А у тебя же есть четыреста пятьдесят франков?» «Да, но я должен портному, хозяйке». Ты платишь портному, из тебя никогда ничего не выйдет, даже министра. Ну, что можно сделать с двадцатью луидорами? Играть на них? Я вздрогнул. Эх ты, — сказал он, заметив, что во мне заговорила щепетильность, готов без оглядки принять систему рассеяния, как я это называю, а боишься зеленого сукна. Слушай, заговорил я, — «я обещал отцу, вы горный дом не ногой, и дело не только в том, что для меня это обещание свято, но на меня нападает неодолимое отвращение, когда я лишь прохожу мимо таких мест. Возьми у меня сто кю и иди туда один. Пока ты будешь ставить на карту наше состояние, я устрою свои дела и приду к тебе домой». Вот так, милый мой, я и погубил себя. Стоит молодому человеку встретить женщину, которая его не любит, или женщину, которая его слишком любит, и вся жизнь у него исковеркана. Счастье поглощает наши силы, несчастье уничтожает добродетель». Вернувшись в гостиницу «Сен-Контен», я долгим взглядом окинул мансарду, где вел непорочную жизнь ученого, которого, быть может, ожидали почеты долголетия, жизнь, которую не следовало покидать ради страстей, увлекавших меня в пучину. Полина застала меня в грустном размышлении. «Что с вами?» — спросила она. «Я холодно встал и отсчитал деньги» который был должен ее матери, прибавив к ним полугодовую плату за комнату. Она посмотрела на меня почти с ужасом. «Я покидаю вас, милая Полина!» «Я так и думала», — воскликнула она. «Послушайте, дитя мое, от мысли вернуться сюда я не отказываюсь. Оставьте за мной келью мою на полгода». Если я не вернусь к 15 ноября, вы станете моей наследницей. В этом запечатанном конверте, — сказал я, показывая на пакет с бумагами, — рукопись моего большого сочинения о воле. Вы сдадите ее в королевскую библиотеку. А всем остальным, что тут останется, распоряжайтесь как угодно. Взгляд Полины угнетал мне сердце. Передо мной была как бы воплощенная совесть. «Больше у меня уроков не будет?» — спросила она, указывая на фортепиано. Я промолчал. «Вы мне напишите?» «Прощайте, Полина». Я мягко привлек ее к себе и запечатлел братский, стариковский поцелуй на ее милом лбу, девственном, как снег, еще не коснувшейся земли. Она убежала. Мне не хотелось видеть госпожу Годен. Я повесил ключ на обычное место и вышел. Сворачивая с улицы клюни, я услышал за собой легкие женские шаги. «Я вышла вам кошелек. Неужели вы откажетесь взять его?» — сказала Полина. При свете фонаря мне почудилось, что на глазах Полины блеснули слезы, и я вздохнул. Побуждаемые, вероятно, одною и той же мыслью, мы расстались так поспешно, как будто убегали от чумы. Рассеянная жизнь, в которую я вступал, нашла себе причудливое выражение в убранстве комнаты Растеньяка, где я с благородной беспечностью дожидался его. Камин украшали часы с Венерой, сидящей на черепахе, а в объятиях своих Венера держала недокуренную сигару. Как попало, была расставлена элегантная мебель, дары любящего сердца. Старые носки валялись на созданном для неги диване. Удобное мягкое кресло, в которое я опустился, было все в шрамах, как старый солдат. Оно выставляло на показ свои израненные руки и, въевшиеся в его спину пятна помады, И античного масла, следы, оставленные головами приятелей растеньяк. В кровати, на стенах, всюду проступало наивное сочетание богатства и нищеты. Можно было подумать, что это неаполитанское палацо, в котором поселились Лаццарони, то была комната игрока прощелыги, который создал свое особое понятие о роскоше живет ощущениями и ничуть не обеспокоен резкими несоответствиями. Впрочем, эта картина была не лишена поэзии. Жизнь представала здесь со всеми своими блестками и лохмотьями, неожиданная, несовершенная, какова она и есть в действительности, но живая, причудливая, как на биваке, куда мародер тащит все, что попало. Разрозненными страницами Байрона затопил свой камин этот молодой человек, ставивший на карту тысячу франков, хотя подчас у него не было и полена дров, ездивший в Тельбюри и не имевший крепкой сорочки. Завтра какая-нибудь графиня, актриса или карты наградят его королевским бельем. Вот свеча, вставленная в зеленую жестянку от фосфорного огнива. Там валяется женский портрет, лишенный своей золотой чеканной рамки. Ну, как может жаждущий волнений молодой человек отказаться от прелести жизни, до такой степени богатые противоречиями, дарящие ему в мирное время все наслаждения военного быта? Я было задремал как вдруг растеньяк толкнул ногой дверь и крикнул «Победа!» «Теперь можно умирать по своему вкусу!» Он показал мне шляпу, полную золота, поставил ее на стол, и мы затанцевали вокруг нее, как два каннибала вокруг своей добычи. Мы топотали ногами, подпрыгивали, рычали, тузили друг друга так, что могли бы, кажется, свалить носорога. Мы пели при виде всех радостей мира, которые содержались для нас в этой шляпе. «Двадцать семь тысяч франков!» — твердил растеньяк, присоединяя к куче золота несколько банковых билетов. Другим таких денег хватило бы на всю жизнь. А нам хватит ли на смерть? О да! Мы испустим дух в золотой ванне. Ура!» и мы запрыгали снова. Мы, как наследники, поделили все, монету за монетой. Начав с двойных наполеондоров, от крупных монет переходя к мелким, пока прицедили мы нашу радость, долго еще приговаривая тебе, мне, тебе, мне. «Спать мы не будем!» — воскликнул Растеньяк. «Жозеф, Пуншу. Он бросил золото верному своему слуге. «Вот твоя часть», — сказал он. «Бери на помин души». На следующий день я купил мебель у Лисажа, снял на улице тыбу квартиру, где ты и познакомился со мной, и позвал лучшего обойщика. Я завел лошадей,